Даже Иолова Арфа пела сейчас по-иному, ибо она услаждала слух его задушевной подруги. Вспоминая Иоганну после долгого перерыва, господин Гесрейтер снова вспомнил о ней. Он ни о чем не жалел. Париж, Йоганна. Ну что же, это было хорошее время, но только как эпизод. Интермедиа. Его связь с Катериной куда более крепкая, можно сказать, кровная, и нет в ней места тем непонятным пустотам, которые возникали в его отношениях с Йоганной. Но господин Гесрейтер был человек порядочный и понимал, что такое честная игра. Само собой разумеется, он и впредь будет способствовать освобождению Мартина Хрюгера, не из он породы, чтобы, взявшись за что-то, не довести дело до конца. Господин Гесрейтер с удовольствием думал об этом, лежа рядом со спящей Катариной на широкой кровати черного дерева, украшенной фигурами экзотических зверей. Вот теперь он понял, что у него двойное призвание быть гражданином Мюнхена и в то же время гражданином Мира. Он превратит фабрику южногерманская керамика в предприятие мирового значения. Все уже подготовлено. Для этого надо только дождаться благоприятной минуты. Свою деятельность он распространит из-за океан. Может быть, начнет изготовлять керамическую утварь для России? А почему по русским не оценить узоры из цветов гречавки и эдельвейса? Он. «Этот родной, любимый город во многом послиному глуп, но в конце концов, всегда выбирается на правильную дорогу. Что и говорить, жить стоит только в Мюнхене». Господин Гесрейтер потянулся, блаженно хрюкнул. «Умен или глуп, он мой город родной», — вспомнилось ему. На другой день он разгуливал по улицам, радуясь им, заново знакомясь с ними, обнаружил, что город еще красивее, чем представлялся ему в воспоминаниях, весь сверкающий, чистый, будто только что вымытый. Но, как человек многое повидавший, господин Гессрейтер замечал и темные пятна. Стоя у галереи полководцев, он разглядывал полководцев, Тилли и Вредди. «Важно выступающих львов!» Огромную скульптурную группу мускулистых ногих тел, гигантскую надпись «Господи, освободи нас!» Венки и жестяные щиты с названием провинций, утраченных за время войны. Громоздкий, преградивший путь уличному движению памятный камень, был за время его отсутствия открыт. Господин Гесс подыскивая меткое определение потрясающей глупости своих соотечественников. «Они превращают прекрасное творение в универсальный магазин воинственных надежд», придумал он, наконец, и эти слова наполнили его сердце приятной злостью. Вскоре ему стало ясно, город не изменился, с горечью понял, восстановить положение его подруги Катарины будет не так-то легко, а надо бы немедленно, без отлагательств, подумал он, и даже поиграл с мыслью «жениться на ней». Она была разумная женщина, не дергала его, не торопила, умела ждать. К великому прискорбию не только не прошли, но, напротив, усилились дурацкие шовинистические и милитаристические настроения его сограждан. На улицах, в мужском клубе, везде он сталкивался с этой нелепостью. Люди таинственно перешептывались, «Не успеют зацвести деревья». Точно заговорщики они передавали друг другу идущие из Союза эда сведения о том, как молниеносно вооружаются отряды истинных германцев. Господин Гессрейтер, либеральный патриций, оторванный от крестьянского населения страны, никак не мог взять в толк, с чего это его земляки вдруг стали так воинственны и прям таки бредят свастикой. Его план сделать из мюнхенцев не только граждан города Мюнхена, но и мира, был сейчас явно неуместен. Но складывать оружие господин Гессрейтер не собирался. Он научился уму-разуму, он стреляный воробей, и не станет раньше времени распускать язык. А зачем попусту растрачивать силы, прошибать лбом в стену? Главное это дождаться благоприятной минуты. Он не упустит ее, чтобы расширить южногерманскую керамику, чтобы вышвырнуть на свалку эти побрякушки, эти кресты с загнутыми концами.